Глава 11 Война полов. Элизабет смотрела на себя в зеркало и млела от того, что видела шикарную даму, с которой она себя никак не ассоциировала. Ей понравилась эта суета персонала над ее телом. Она побывала на множестве процедур, и к вечеру из куколки Появилась яркая бабочка. Ричард ждал ее в ресторане, но неожиданно в зал вошла Виктория, та женщина, ради встречи с которой он организовал этот маскарад. Длинные светлые волосы Вики были идеально прямые и обрамляли оголенные плечи. Пытливые карие глаза внимательно рыскали по залу. Увидев Ричарда, Она подняла руку и махнула ему приветственно. Он обомлел, потому что не ожидал ее увидеть в этот вечер. «Вики, какая приятная неожиданность!» — воскликнул он, жадно ощупывая взглядом ее хрупкую фигурку. новые вы с мужем должны были прилететь лишь утром!» «Да, но Луи так занят! Если честно, мы немного повздорили». «Я потребовала, чтобы он отправил меня пораньше. Это моя маленькая месть. Ричард, как же я рада тебя видеть! Ты так красив и богат!» Девушка оглядела шикарный ресторан отеля и просияла от восхищения. Когда-то в колледже они были парой и должны были вместе пойти на выпускной. Но парень по имени Рик, чей папа был торговцем, подержанном авто, имел хорошие карманные деньги и мог себе позволить водить красавицу Викторию в самые экзотичные места. Таким образом, он купил право быть с ней рядом, и с тех пор Вики, оценив власть денег, продавала себя только за крупные суммы. Ей нравилось жить богато и покупать безумно дорогие безделушки. Ричард ей всегда нравился, но он всегда был недостаточно состоятелен, чтобы завоевать ее тело и разум. Теперь она была весьма заинтересована своим давним знакомым, с которым их связал давний платонический роман, который так и не перетек в сексуальные приключения. Забавно, но судьба их сталкивала не один раз – И каждый раз Вики была в новых отношениях. В их последнюю встречу в Нью-Йорке его мечта снова ускользнула от него, выйдя замуж за пучеглазого лягушатника. «Не каждый день мне дарит кабриолеты», призналась она тогда, потрепав его за щеку, и уехала во Францию. Ричард встретил свою Барби, и сгреб ее под венец, не желая ничего чувствовать. Он не мечтал теперь о чем-то серьезном, но очень хотел просто переспать с этой трогательной козочкой, которая не раз ускользала от него. От этого азарт был лишь больше. Как во времена ставок с Брэндоном и Джорджиком, триумфальное появление Элизабет было омрачено появлением чудо-женщины которая поглотила внимание Ричарда полностью, не оставив даже крох. Некоторое время Элизабет простояла возле столика. Её муж в кавычках скользнул пару раз по ней взглядом, но женщина, сидящая напротив, не отпускала его взгляд, каждый раз возвращая его обратно. Элизабет подумала, что, возможно, не стоит им мешать как вдруг к ней подошел человек с сигарой. Он чуть склонился и вежливо пригласил ее за свой столик. С минуту Лизи поколебалась и согласилась. Но тут ее обнаружил Ричард, глаза которого так округлились, что он не сразу понял, кто именно стоит неподалеку. — Элизабет? — воскликнул он неуверенно, но громко. Девушка лишь натянута улыбнулась, а здоровяк, заметив, как молодой подтянутый человек спешит к незнакомке, вытянув руки, извинился и отошел в сторону. — Ты... ты... необыкновенно! — выдохнул он. — Что нужно было этому проходимцу? Он подошел поздороваться. — Это один из крупнейших продюсеров. Ральф часто у нас останавливается. — Он продюсер? и ты влез в наш разговор. Дорогая, я тебя нанял. Помнишь? Закончи работу и прыгай в постели продюсеров, режиссеров, в общем, ко всем, кто нужен для головокружительной карьеры». Ричард немного грубо схватил ее за руку и повел к столику. Настроение Элизабет заметно испортилось. Она усела из-за столик и сразу заказала себе выпить. «Дорогая, я хочу представить тебе мою старую подругу». «Старую?» «О, нынешний пластик творит чудеса! Я бы вам больше тридцати бы не дала!» Воскликнула Элизабет, в которой вдруг проснулось желание шутить. «Разумеется, тридцати лет, а не долларов!» «Стоить вы, конечно, намного дороже!» Она подмигнула растерянной Виктории и тут же почувствовала толчок под столом. Недовольство Ричарда закипало. Если бы можно было погибать от одного взгляда, она была бы уже трупом. Соперница напоминала изящную фарфоровую статуэтку, лицо которой немного менялось от эмоций. Теперь на нем было что-то вроде тени огорчения. Принесли виски. Элизабет сделала несколько глотков, чтобы немного успокоиться, и почти спокойно уточнила. «Я не расслышала, как вас зовут». «Виктория», — приятным тоненьким голосочком произнесла она, будто бы смутившись. «Для чего-то эта взрослая женщина...» Изображала недотрогу белоснежку. Нежность прожженной охотницы за чужим состоянием была лишь маской. Роль свою она исполняла не так уж и хорошо. Элизабет знала толк в фальши и слабой игре. В данный момент это было лицо «А я, жена Ричарда», довольно произнесла женщина, входящая в раж. Она притянула своего... Мужа, в кавычках, за галстук и страстно поцеловала. «Я... я не знала, что он женат», — обескураженно произнесла Вики, нервно покручивая свое обручальное кольцо с огромным бриллиантом. Элизабет начала тихо говорить непристойности, обещая устроить ему праздничный фейерверк, когда они останутся в спальне. Ричард, понимая, что спектакль развивается в невыгодном для него ключе, тихонько взял за локоть актрису и отвел в сторону. «Что ты делаешь?» — прорычал он. «Играю роль твоей жены. Раскрепощенный, избалованной не желающий тебя потерять. Разве плохо, что твоя жена любит тебя? Действуй так, как мы с тобой обговаривали». «Не надо лишних движений! Иди в номер и жди меня!» Ричард вернулся к столику, а Элизабет осталась одна в проеме двери. Немного постояв, она поврела во временно супружеские апартаменты, пытаясь не забыть набор нужных цифр, чтобы двери распахнулись перед ней. «Извини, она в последнее время сама не своя». «Много пьет. Мне с ней непросто», — произнес Ричард извинительным тоном. «У тебя красивая жена», — произнесла с очаровательной улыбкой Вики и нежно погладила его по щеке. «Уверена, что когда-то вы были очень счастливы». «Да, но не теперь». «Она мне изменяла направо и налево. У нас нет детей, а она обвиняла в этом меня» поэтому не нашла иного способа, как проверять это на стороне. Заключения лучших специалистов, видишь ли, ей было недостаточно. Вики сложила бровки домиком и придвинула стул ближе. Чтобы выразить сочувствие, она почти легла грудью на руку Ричарда, лежащую на столе. «Чем я могу помочь?» — многозначительно произнесла она. Ричард понял ее намек, но не мог поверить в свое счастье. Он был в нескольких шагах от своей мечты и почувствовал волнение, которое не доставляло удовольствия. «Мой муж приедет только завтра, поэтому мы могли бы обсудить твои проблемы». Не договорив, Вики решительно встала и пошла прочь. Ее бедра маняще раскачивались, зазывая его за собой. Он смотрел на ее бедра хмуро. Его мысли занимала Элизабет, которая потрясла его сегодня своим видом. Она вдруг стала для него потрясающе притягательной, не тем забавным львенком, вызывающим умиление, а гордой Клеопатрой, которая вызывает физиологический интерес не только у него. Элизабет смотрела в стекло огромного окна, рассматривая свое отражение. Она была на вершине мира, который вдруг стал пуст, без тепла единственного человека. — Зря я согласилась на эту роль, — выдохнула она отрешенно. — Боюсь, она мне не по зубам. По ее щекам покатились жгучие слезинки. И что делать когда внутри проснулись чувства, которые блокируют желание продолжать спектакль. «Надо взять себя в руки. Это шоу я доведу до финала», — пообещала Элизабет своему отражению. Ричард не вернулся в эту ночь в апартаменты, и она убедила себя, что ей абсолютно на это наплевать. «Завтрак был тоже в одиночестве». Из ресторана девушке доставили целый поднос разнообразной еды. Аппетита не было, поэтому она выпила несколько чашек кофе и привела себя в порядок. Новый стиль делал Элизабет очень представительной. Она и не задумывалась о том, как радикально одежда может менять человека. Она решила выжить из этой ситуации максимальную выгоду. Ведь многие женщины так делают», — убеждала она свое отражение в зеркале. Сделав макияж, привела в порядок темные волосы и вскарабкалась на высокие каблуки. Из отражающей поверхности на нее смотрела уверенная в себе леди с завораживающим взглядом. У нее не было мутации, двойного ряда ресниц, как у ее знаменитой тезки но вряд ли в этот момент она уступила бы легендарной королеве обольщения. Обтягивающее платье красиво подавало стройное тело. Оно было не ярко-красного цвета и очень сочеталось с ее прической, а глаза в этом сочетании горели изумрудами. Обед был в компании Вики и ее супруга Луи. Он говорил по-английски с жутким акцентом, и не всегда понятно, что именно. Поэтому его супруга, которая была излишне весела, видимо, после приятно проведенной ночи, часто помогала расшифровать, что именно он имеет в виду. Ричард был задумчив, он почти не разговаривал. Пытался поймать взгляд Элизабет, но она делала вид, что внимательно слушает оратора, который, размахивая длинными руками, Говорил о том, что мечтает построить во Франции ранчо, парк развлечений, чтобы там был маленький уголок Америки. Но ну, правительство постоянно ставит палки в колеса. Но ведь в Штатах есть французские рестораны, и булочные, и кофейни, — возмутилась Элизабет. И американцы любят бывать в этих славных местах. «О, да, я говори, это но француз иметь гордость. У нас страна нет говорить английский речь. — Во Франции не принято говорить по-английски, — подоспела выскочка Вики. Но и без ее комментария все было понятно. Элизабет повернулась к ней и сдержанно кивнула, желая запихать ей салфетку в рот, чтобы она замолчала. — А чем вы заниматься? заинтересованно спросил Луи. «Вы имеете в виду профессию?» «О, это грустная история. Когда-то я хотела стать великой актрисой». Вики хихикнула нарочито громко, и Элизабет не могла этого не заметить. «Вы абсолютно правы, Виктория. Это очень комично звучит. Я тоже через какое-то время поняла, что эта идея весьма безнадежна и решила даже покончить с собой. Я была готова прыгнуть с моста, но меня спас один не совсем обычный случай». «Что за случай?» — завороженно уточнил Луи. Ричард при этом напрягся, а Вики зазевала так, что, казалось, ее нижняя челюсть отвалится. Она не выносила, когда внимание было обращено не к ней. «Рядом...» Со мной оказался еще один человек. Он тоже хотел прыгнуть, но потом передумал. Сорвался. Его тело барахталось внизу в воде. Это было ужасно. На мгновение она закрыла лицо руками и даже притворно всхлипнула. Но, собрав себя, гордо выпрямилась и с улыбкой произнесла. «Я решила жить дальше». «И моя жизнь изменилась». «И как же изменилась твоя жизнь?» поинтересовался Ричард, недобро сверкнув глазами. Он внимательно наблюдал за ее актерскими пируэтами и с трудом сдерживался, чтобы не обвинить в бездарности. «Ну как же, мой дорогой, разве ты забыл? Я была волонтером в Африке». «Неужели?» «И что ты там делала? Вычесывала шерстку львам?» Его злость не была ей понятна. Чтобы не устраивать скандал на людях, она взяла его за руку и с улыбкой произнесла. «Милый, ты за что-то сердишься на меня? Ведь я же ночевала вне нашей супружеской постели». «Не я же?» Он вытаращил глаза а Вике подавилась водой. Француз бросился помогать жене, а Ричард резко вскочил, чуть не перевернув стол, и грубо произнес «Ты испортила мне аппетит. Победаю в другом месте». Мужчина поспешно ушел, бросив напоследок. «Обед за счет заведения!» За столиком повисла пауза. Официантка принесла овощной суп-пюре с креветками и сухарики уже остывшему блюду. «Ну, наконец-то! Я ужасно голодна!» «Приятного всем аппетита!» — беззаботно произнесла Элизабет, но тут же скуксилась, отведав ложку. Еда не показалась ей приятной. Вики сказалась больной и поспешила в номер прилечь. Элизабет понимала по ее торопливой походке, что она надеется догнать Ричарда. «Вы...» «Расстроились?» «Немного. В последнее время так часто ссоримся с мужем, меня это немного смущает». «Но вы любите друг друга, это очевидно», — произнес Луи без всякого акцента. «Разве?» — голос Элизабет дрогнул. «Да, такие вещи видны сразу». У меня глаз наметан, потому что я, к сожалению, взаимности не ощущаю. «Ваш английский, вы прекрасно говорите. К чему тогда ваше представление?» «Моя жена настаивает, чтобы я говорил с сильным акцентом». «Для чего это нужно?» — недоумевала Элизабет. «Уверяет, что быть замужем за иностранцем намного престижнее». «Женская логика для меня всегда была загадкой». Луи предложил сбежать из отеля в ресторан на соседней улице. «Мой хороший друг открыл это заведение. Там кормят очень вкусно. Этот суп отвратителен». Элизабет кивнула, и они поспешно покинули пафосное помещение. Такси не стали брать, прошлись пешком, сквозь суетливые будни Нью-Йорка. Луи немного рассказал о своей стране в пренебрежительно шутливой форме. Он был чудесным собеседником, и внешность его совсем не казалась отталкивающей. В его глазах таилась печаль. Ему было грустно, видимо, от того, что он не чувствовал отдачи от прекрасной Виктории. В маленьком уютном зальчике ресторана играл аккордеон, Простенькая плетеная мебель с белоснежной скатертью на столах придавала особый колорит заведению. Было светло и радостно. С распростёртыми объятиями навстречу вышел владелец приятного места и с удовольствием защебетал на своем родном языке. Встретить француза на чужбине было настоящим счастьем. Гости получили лучший столик у окошка, в котором имитировался вид на Эйфелеву башню. «Хорошее место никогда не была в вашей стране. Элизабет, я бы с радостью принял тебя на моей родной земле и показал самые красивые места. Но, боюсь, твой грозный Ричард не будет вдохновлен идеей твоего отъезда». «Это спорно, конечно». А вот ваша белоснежная Вики точно не будет в восторге от моего визита. Да, она считает, что мужчины — ее собственность, и не любят делить свою добычу с кем-либо еще. Элизабет еле сдержалась, чтобы не брякнуть что-нибудь гадкое о ненавистной женщине. это хищница готова удерживать в зубах не только свое мясо, но и чужое, Она решила не портить настроение Луи разговорами о его бесчастной супруге, и они отлично пообедали, ведя светскую приятную беседу. «Где ты была?» — поотечески строго спросил Ричард. «Разве моя свобода ограничена? Я не могу передвигаться?» «Ты должна быть на виду. Я просто беспокоюсь. Ты слишком импульсивна и непредсказуема. Дурацкие истории про мост, и не обязательно ставить в известность весь зал ресторана, где я был ночью. Я не в курсе, где ты был ночью, и мне на это плевать. Можешь лазить под одеяло к вике сколько душе твоей угодно. Ты думаешь, я спал с ней? Я уверена в этом. И если ты ничего не имеешь против, не хотела бы поднимать больше эту тему. «Твоя личная жизнь меня отныне больше не интересует». Элизабет ушла в свою комнату, чтобы переодеться. Ричард остался в гостиной. Он уставился на громко захлопнувшуюся дверь и жутко злился на происходящее.